но Волк Ларсен не оставил им времени на размышления. Он сразу же приказал положить шхуну на курс и не на Иокагаму, а на котиковое лежбище. Теперь, натягивая снасти, матросы работали вяло, угрюмо, и я слышал, как с губ их срывались проклятия, такие же угрюмые,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 «Кто она такая?» — заявил он, чтобы гнушаться кают-компанией.